На следующее утро Коди возник на крыльце перед Рут, точнее, перед увядшей рыхлой дамой, хозяйкой дома, где жила Рут. Дама так нервно теребила свой медальон, что Коди счел за благо отступить на шаг, доказывая тем самым, что он не бандит грабить. С учтивостью истинного джентльмена он улыбнулся и сказал, «Доброе утро, мадам. Вы не скажете, Рут дома?» «Рут?» Коди вдруг сообразил, что не знает ее фамилии, и добавил, «Я... Брат Эзры Тула, а Эзры. И она отошла от двери, пропуская его. Он последовал за ней вглубь дома, мимо громоздкой мягкой мебели, запыленных восковых фруктов и стопок журналов. Рут сидела на кухне, согнувшись над столом, она ела кукурузный хлопья и читала газету, прислоненную к коробке с кукурузой. Бледный толстяк невысокого роста в задумчивости застыл перед открытым холодильником. Коди подумала, что здесь царит застой, и жизнь проходит впустую. Сам же он ощущал прилив энергии. Вырвать ее отсюда, пожалуй, не составит труда. Доброе утро, — поздоровался он. Рут подняла глаза. Толстяк скрылся за холодильником. — Надеюсь, ты еще не наелась досыта? — сказал Коди. — Я хочу пригласить тебя позавтракать. — Зачем? — нахмурилась Рут. — Ну, без особой причины. Просто вышел погулять и подумал, вдруг ты тоже захочешь прогуляться. А по дороге можно зайти куда-нибудь выпить по чашке кофе с булочками. Прямо сейчас? Конечно. Но ведь идет дождь. Моросить чуть-чуть. Спасибо, не хочу. Отказалась она и опять уставилась в газету. Послышался негромкий треск, будто застегнули молнию. Хозяйка провела медальоном по цепочке. «Что нового на свете?» — поинтересовался Коди. «На каком свете? Ну, какие новости? Что пишут в газете?» Рут подняла голову, и Коди увидел раскрытую перед ней страницу. «А, так это комиксы. Нет, я изучаю свой гороскоп». «Гороскоп?» — он посмотрел на хозяйку, ожидая, что та придет ему на выручку. Но хозяйка не отрывала глаз от полки, заставленной баночками с вареньем, и Коди спросил... Так какой же у тебя символ? Хм, какой же у тебя символ зодиака? Не символ, а знак. Поправила она со вздохом и встала, как бы нехотя признавая, что он здесь. Схватила со стола газету и сердито направилась в гостиную. Коди пропустил ее вперед и пошел следом, думая о том, что ее джинсы, вероятно, куплены в детском магазине, в отделе одежды для мальчиков. У нее совсем не было бедер, а свитер... Протерся на локтях. «Я телец», — бросила она через плечо. «Но все это ерунда. Чушь. Ты совершенно права с облегчением», — сказал Коди. Она остановилась посреди гостиной и повернулась к нему. «Вот глянь». И она ткнула пальцем в газетную строчку. «Сильный союзник выручит вас. Сейчас звезды особенно благоприятствуют крупным бизнесменам». Она опустила газету. Кому это они обращаются? Чем я по-ихнему должна заниматься? — Глупости, — сказал Коди. Ее брови гипнотизировали его. Они были апельсинового цвета, и когда она волновалась, кожа вокруг них розовела, становилась темнее, чем сами брови. — Не обращайте внимания на инсинуации вашего давнего врага, — читала она, водя пальцем по строчкам. Или вот, послушай еще. Тайная встреча может раскрыть вам секрет, Боже милостивый. — воскликнула она, швыряя газету в кресло. — Хорошенькую жизнь надо вести, чтобы хоть как-то оправдать свой гороскоп. — Ну, не знаю, — сказал Коди. — Может, в этом что-то есть больше, чем тебе кажется? Чего — Чего-чего? — Может, это указывает тебе, какую жизнь ты должна вести? Ты должна быть более смелой, предприимчивой, а не и как проклятые в ресторане, не слоняться после работы по мрачному дому, в котором сдают комнаты. — Не так уж здесь и мрачно сказала Рут, вызывающе вздернув подбородок. Да, но... И вообще я не собираюсь оставаться здесь на всю жизнь. После свадьбы мы с Эзрой переедем в квартиру над рестораном, а когда накопим денег, купим собственный дом. И все-таки, — сказал Коди, — у тебя не будет ничего похожего на то, о чем говорят твои гороскопы. Подумай только. Ведь перед тобой целый мир. Нью-Йорк, например. Ты когда-нибудь бывала в Нью-Йорке? Она отрицательно покачала головой, не сводя с него внимательных глаз. «Тебе надо обязательно съездить туда. Сейчас там весна. Здесь тоже весна, но совсем другая». «Не пойму я, куда ты клонишь?» — сказала она. «Ну, просто я хотел сказать, зачем тебе так поспешно заводить свой дом, когда на свете есть много такого, о чем ты и понятия не имеешь?» «Поспешно?» переспросила она. «Да мне уже почти двадцать. Я скитаюсь по людям с шестнадцати лет. Единственное, чего мне хочется, это иметь свой дом, и чем скорее, тем лучше». «Вот оно что», — сказал Коди. «Счастливой прогулки». «Ах да, прогулка. Смотри, не утони», — съязвила она. В дверях он повернулся. «Рут, чего? Я даже не знаю твоей фамилии». «Спиви!» — сказала она. Ему показалось, что ничего более волшебного он в жизни не слышал. На следующий уикенд он повез ее за город показать свою ферму. Насмотрелась я на разные фермы. «На всю жизнь хватит», — объявила она. «Нет, ты все-таки съезди, Рут», — сказал Эзра. «Там так красиво в это время года». Сам он не мог поехать с ними, ему надо было оставаться в ресторане, проследить за монтажом нового морозильника для мяса. Коди разузнал это заранее, до того, как пригласил ее в эту поездку. На этот раз он принес ей нарциссы. — К чему мне эти цветы? — спросила она. — Возле заднего крыльца у нас их полным-полно. Коди улыбнулся. Он усадил ее в свой кадиллак, пахнущий новой кожей. Но на нее это не произвело ни малейшего впечатления. Как назло, она надела юбку, хотя джинсы сейчас были бы уместнее. Ноги у нее были синюшно-белые. Таких носков он не видел со школьных лет, а ее изношенные кеды были маленькие и по-детски тупоносые. По дороге на ферму он делился с ней своими планами. «Я бы хотел постоянно жить на ферме, растить там детей. Для детей это идеальное место». «С чего ты взял?» — спросила она. «Когда я была девчонкой, я только и думала, как бы удрать в город». Да, но свежий воздух, овощи собственного огорода, домашние животные. Пока что за моим скотом ухаживает сосед, но как только я перееду туда на постоянное житье, сам займусь скотом. — Хотела бы я посмотреть, как ты будешь это делать, — сказала Рут. — Ты когда-нибудь борову пойло варил? Хлев чистил? — Всему можно научиться. Она пожала плечами и умолкла. Когда они приехали на ферму, Коди показал Рут свои угодья. Она так возрилась на корову, что та стушевалась, а кур она просто испепелила взглядом. Затем он повел ее в дом, купленный вместе со всей обстановкой. В гостиной облезлый плюшевый диван, керосиновая лампа, на кухне расшатанный стол с грудой ржавых вилок, ложек, ножей в ящике. На стене календарь 1958 года с рекламой смеси «Малларди» для кур-несушек. Прежний хозяин, вдовец, умер наверху в спальне на старой деревянной кровати с пологом. Коди заменил простыни, купил новое стеганное одеяло и пуховые подушки. Вот и все новшества. «Вообще-то я собираюсь все переделать», — сказал он Рут. «Только сперва женюсь. Вдруг же не захочется сделать что-то по-своему». Рут легко сняла с оконной рамы запор, дерево крошилось у нее под руками. Она перевернула запор и осмотрела его. «Очень хочу жениться», — сказал Коди. Рут воткнула запор на место. «Жаль мне тебя огорчать, но ничего не поделаешь. Сказать надо. Чувствуешь запах? Такой сладковатый. У тебя здесь сухая гниль». Рут сказал он. «Я почему-то не нравлюсь тебе. Чего? Я о твоем отношении ко мне. Ты вроде бы сторонишься меня. Не очень-то у тебя хорошее мнение обо мне, правда? Она искоса взглянула на него, но тут же отвела глаза и отошла к лестнице. — Нет, почему же? — Я ничего против тебя не имею. — Правда? — Но я знаю, из какой ты породы. — В каком смысле? — Таких, как ты, в нашей школе было пруд пруди, — сказала она. — Точно. — В каждом классе, в каждой команде. Высокие, красивые, хорошо одетые парни. Спортсмены, остряки. Вежливые, воспитанные. Все им легко давалось. Они знали, что к чему, и свидания назначали только с самым красивым девочкам в школе. А, встретив в коридоре меня, проходили мимо, не знали даже, кто я, вообще не подозревали о моем существовании. Или за глаза смеялись надо мной. Я просто уверена. Смеялись над тем, что я плохо одета, над веснушками, над рыжими волосами. Когда же это я смеялся над тобой? Я и не говорю, что ты смеялся но как только взгляну на тебя, так сразу вспоминаю их. «Рут, я никогда бы так себя не повел», — сказал Коди. «По-моему, ты восхитительно. В жизни не встречал более красивой женщины». «Да ну!» Она вздернула подбородок, резко повернулась и рассерженная спустилась вниз. Всю долгую дорогу в город она молчала, оставляя без ответа его попытки завязать разговор. Это была настоящая военная операция, затяжная, сложная боевая операция, которая продолжалась весь апрель и весь май. Временами его охватывало отчаяние. Он слишком поздно вступил в игру, и шансов у него было немного. Он растратил годы на банальных брюнеток, победа над которыми считал большой доблестью. А вот Эзра без малейшего усилия сумел обнаружить подлинное сокровище. Счастливчик. Вся его жизнь шла под знаком удачи, а Коди, видимо, не дано понять, от чего Эзри все так удается. Часто расставшись рут, Коди на ходу бормотал что-то себе под нос, сердито лупил кулаком по собственной ладони или с размаху пинал свою машину. И в то же время он чувствовал теперь душевный подъем. Да, надо признать, впервые в жизни он ощущал такой прилив энергии, впервые так нетерпеливо ждал всякого нового дня. Теперь до него дошло, от чего он потерял интерес к этой, как бишь ее, Кэролл или Карен, к девушке из агентства социального обеспечения, которой не понравился его брат Эзра. С ней у Коди все получалось слишком легко, а его привлекал дух соперничества, стремление победить в нелегкой схватке с Эзрой, его исконным врагом. Ему нравилось выжидать держать себя в узде, скрывать свои чувства от руд, пока не подвернется благоприятный момент. Может, именно терпение было секретом Эзры? И ведь происходящее вовсе не было открытым соперничеством. Одному из двоих даже не приходило на ум, что он участвует в состязании. «Знаешь, Коди», — заметил как-то Эзра, — «я ужасно рад, что ты теперь так часто бываешь с нами». А когда Коди приглашал куда-нибудь Рут, Эзра говорил, поезжай, тебе понравится. Однажды, чтобы подразнить Эзру, Коди стащил у Рут коричневую сигарету и выкурил ее на ферме. Запах гарри наполнил спальню, и если бы у Коди был под рукой телефон, он, забыв о своей стратегии, немедленно позвонил бы ей и признался в любви. Он погасил окурок и бросил его в пепельницу на тумбочке возле кровати а вскоре пригласил Эзру на ферму посмотреть телят, провел наверх, посоветоваться насчет дырки в крыше, и в спальне подвел брата прямо к тумбочке, где стояла пепельница. Но тот спросил только, разве здесь была Рут, и тут же начал расхваливать, какие пряные травы она развела на крыше ресторана. Коди просто диву давался, как это можно быть таким слепцом, таким доверчивым простаком, К тому же Коди до смерти хотелось, чтобы Рут сажала травы в первую очередь для него. На заднем дворе, именно там, где он не раз видел в мечтах огород своей жены. Розмарин, базилик, мелисса. — А почему бы ей не приехать сюда? — спросил он у Эзры. — Пусть бы выращивала свои пряности здесь, на ферме. — Ну, ты же понимаешь, чем ближе к дому, тем они свежее, — сказал Эзра. — Спасибо за предложение, Коди. Вечером, разбирая винтовку, Коди всерьез подумал, а не пустить ли пулю Эзри в самое сердце. Когда он делал рут комплименты она ощетинивалась. Когда приносил ей хитро выбранные подарки — золотые цепочки, духи в фрустальных флаконах, музыкальные шкатулки, цветы из шелка, все, что, по его мнению, было контрастом отвратительной, небрежно упакованной скалки из пестрого мрамора, которую Эзра подарил ей на двадцатилетие, Рут обычно сразу же теряла их или где-нибудь забывала. Когда же он приглашал ее покататься на машине, Рут соглашалась ехать только за город. Стоило ему взять ее под руку, как она говорила, «отвяжись, я пока не старуха». Она с легкостью прыгала по камням и пробиралась по лесу в своих спортивных башмаках, а Коди покорно шел следом, робкий, ослепленный, буквально погибающий от любви. Он похудел на восемь фунтов, потерял аппетит. Раньше он думал, что это сказки, и почти не спал. А если и засыпал, то заставлял себя увидеть во сне Рут. Только она никогда ему не снилась. Она ускользала от него, лукаво, настойчиво, и когда они встречались с днем, ему чудилось, будто в обращенном к нему взгляде, Рут сквозит насмешка. Зачастую он лишь с трудом поддерживал с ней разговор. Иногда, в середине недели, когда он находился далеко от Балтимора, ему казалось, что все это чистое безумие. Они навсегда останутся чужими друг другу. Ну что, что между ними общего? Однако наступала суббота, и его снова завораживали ее независимая гордая походка, вызывающая вздернутый подбородок и восхитительно сердитый взгляд. Он с упоением вдыхал ее запах, запах немытого мальчишки и представлял себе, как ее маленькое тело уютно прижимается к нему. Так вот, что общего было между ними. Сама Рут. Он тянулся потрогать косточки на ее руке. Она взъерошивалась и шарахлась от него. — Ты что делаешь? — он молчал. — Я знаю, что ты задумал, — однажды сказала ему мать. — О чем ты? — Я вижу тебя насквозь. Ну и что ж такого, я задумал. Ему действительно хотелось услышать ее ответ, ведь он уже был в том состоянии, когда всеми правдами и неправдами стараются заставить кого-нибудь произнести вслух имя обожаемой женщины. «Меня не проведешь», — сказала мать. «Почему у тебя все не как у людей? Тебе эта девчонка даром не нужна. Она же вовсе не в твоем вкусе, но вполне подстать твоему брату Эзре. Может, он ничего в жизни так не хотел». И потом, что ты будешь делать с ней? Ты же бросишь ее. В один прекрасный день скажешь себе, Господи, на что мне сдался этот недомерок? Ничего ты не понимаешь, — сказал Коди. Может, это для тебя большая неожиданность, — возразила Перл, но я прекрасно тебя понимаю. Что касается других людей, я, наверное, не больно-то в них разбираюсь, но уж в моих собственных детях от меня ничего не скроется. Я знаю, чего ты добиваешься. Насквозь тебя вижу. «Прямо как Господь Бог», — усмехнулся Коди. «Как Господь Бог», — кивнула она. Эзра наметил устроить праздничный обед в пятницу, накануне свадьбы Дженни. Но вечером в четверг Дженни позвонила на квартиру Коди в Нью-Йорке. Звонок был местный. Она сказала, что они с Сэмом Уайли находятся в гостинице кварталах в десяти от квартиры Коди. Вчера утром мы поженились, — сообщила она, — а сегодня начинается наш медовый месяц. Так что праздничного обеда не будет. Но как же так? — спросил Коди. Мама и Сэм немного повздорили. Ясно. Мама сказала. И Сэм ответил ей. А потом я сказала. Слушай, Сэм, а почему бы нам не... Единственное, перед кем мне неловко, — это перед Эзрой. Сколько труда положил, и все впустую. — Да ему пора бы уже привыкнуть, — сказал Коди. Он собирался угостить нас молочным поросенком. Неужели Эзра не заметил, — подумал Коди, — что их семейство в полном составе ни разу не обедало у него по-людски, что они обязательно ссорятся и уходят из-за стола посреди обеда, а иногда даже не успевают сесть за стол? Конечно, он не мог этого не заметить. Но вот углядел ли в этом закономерность? — Нет. Вероятно, он рассматривал каждый обед как отдельную семейную встречу и не сравнивал его с другими. Может, он вообще не сопоставлял их, даже в мыслях. Может, он дурак. Правда, был один случай. Они отмечали начало новой карьеры Коди. Когда добрались до сладкого, и, если бы десерт тогда не был заказан, можно было бы считать, что обед от начала до конца прошел благополучно. Но десерт был заказан. Да так и остался недоеденным, расплываясь по тарелкам, потому что мать обвинила Коди, что он открывает новое дело нарочно, лишь бы уехать подальше от дома. Вспыхнула небольшая перебранка. Разговора не получилось. Коди ушел. Так что, по сути, и этот обед нельзя считать завершенным. Почему же Эзра продолжал упорствовать? Вернее, почему все они продолжали ходить на эти обеды? Пожалуй, они встречались чаще, чем другие счастливые семьи. Казалось, именно неурядицы и заставляли их встречаться снова и снова. Не означало ли это, что когда-нибудь они завершат свой семейный обед, а потом разойдутся навсегда? Как только не повесила трубку, Коди сел на диван и начал просматривать утреннюю почту. На душе у него было неспокойно. Непонятно, как эта Дженни могла выйти замуж за художника Сэма Уайли, маленького щуплого задаваку с бегающими глазами. Непонятно, отменит Эзра обед или отложит его на будущее, когда у молодоженов окончится медовый месяц. Мысленно он видел Рут в ресторанной кухне за работой, а грубевшие пальчики панировали мукой куриные ножки. Затем Коди пробежал проспект страховой компании и задумался над тем, почему никто от него не зависит, в случае с ему умереть. Даже страховку никто не потребует. Он вскрыл конверт с крупной надписью «Выгодное предложение». Внутри оказалось три рекламных образца почтовой бумаги и бланк для заказов на плотной мелованной бумаге. Один образец был бледно-голубой с монограммой, ЛМР. Наверху, в середине листа. На втором кружевными буквами было выведено имя — Пола. Причем букву «П» оплетала гирлянда в юнка. Третий образец представлял собой лист бумаги, который можно было сложить в виде конверта. На обороте был напечатан узор из бабочек и адрес. Миссис Гарлд Александр, 219. Бульвар Святой Бьюлы, Даллас, Техас. Коди внимательно изучил адрес, потом вынул из нагрудного кармана ручку и начал писать измененным почерком с наклоном влево. «Дорогая Рут, решил черкнуть тебе пару строк и передать привет от всех нас. Как дела на работе? Как тебе нравится Балтимор?» Гарл говорит, чтобы я спросила, не встретила ли ты там подходящего молодого человека. Вчера ему приснился странный сон, будь то он видел тебя с высоким мужчиной, черноволосым, сероглазым и в сером костюме. А я сказала, надеюсь, сон в руку. У нас все хорошо, только Линда на прошлой неделе пропустила один день занятий в школе. По-моему, она просто струсила перед контрольной по математике. Ха-ха. Она передает тебе привет и тысячу поцелуев. Пиши, не откладывай. «Ладно?» Под конец он все-таки нашел правильный тон и пожалел, что на листе не осталось свободного места. Подписался он так. «Целую, сью, миссис Гарлд Александр». Коди запечатал конверт, наклеил марку и написал адрес. Потом положил письмо в другой конверт и написал записку однокашнику, бывшему соседу по общежитию, который жил теперь в Далласе, с просьбой опустить письмо в ближайший почтовый ящик.